Глава 53. Все это было довольно тяжело. Если нам с мужем можно было уйти по окончании чтения первой части, то граф вынужден был остаться до конца. Я попросила прислугу предупредить меня, когда действо закончится, и поторопившись поймала графа у дверей трапезной, где он выслушивал соболезнования какого-то высокого мужчины. Рольф, сопровождавший меня, своим присутствием как бы подтверждал мои слова. «Ваше сиятельство, я очень не желаю служить причиной раздора в семье, и хотя бесконечно скорблю о смерти госпожи Жанны и с уважением отношусь к ее воле, но хотела бы написать отказ от того, что она завещала мне. Пусть бы эта часть досталась, например, Аделине. Мне кажется, так будет правильнее». Граф, этот крупный и здоровый мужчина, сильно потер рукой лицо, пытаясь прийти в себя, от свалившегося на него и мрачно ответил. «Воля моей матери, госпожа баронесса, для меня священна. И Аделина, и Хельмут получили достаточную долю, и таковой она останется». Я почувствовала себя неловко, а граф, глядя на Рольфа, сказал. «Барон, я прошу вас и вашу супругу разделить сегодня со мной ужин». «Нам нужно поговорить. Вы — часть моей семьи, имеете право знать». Ужин накрыли в комнате, в которой я не была еще ни разу. Чуть мрачноватая, совершенно мужская берлога. Ни зеркало над камином, ни какой-либо позолоты, отсутствуют вазы и искусственные цветы. Да и вся она выглядит чуть небрежно. Мебель темного дерева массивная и грубоватая, хотя и дорогая. На полу вместо ковра огромная медвежья шкура — Кровать задвинута в нишу, и вместо бархатного полога и штор скучные шерстяные полотнища коричневого цвета. Ни одна золотая или шелковая кисточка не разбавляет эту строгость. Ужин на столе подстать хозяину. Огромный ростбиф, большое блюдо с мясной нарезкой, нарезанный крупными ломтями каравай белого хлеба и отдельно на подносе кучками высятся вареные овощи. После того, как мы уселись за стол, граф покосился на лакея и буркнул. «Свободен». А затем, чуть смутившись и глянув на меня, как бы извиняясь, сказал, «Мы уж по-простому, по-семейному. Незачем прислуги слушать лишнее». Мне было жаль этого здоровяка. Я вполне разделяла его боль от ухода госпожи Жанны, поэтому просто предложила. «Позвольте, ваше сиятельство, я сегодня поухаживаю за вами и мужем». «Очень. Похоже, у графа перехватило горло, и он тяжело сглотнув закончил. «Очень буду благодарен вам за любезность, баронесса». Я нарезала ростбиф, разложила мужчинам по тарелкам, добавив немного гарнира. Рольфу, как и себе, положила картофель, а граф предпочел отварную фасоль и порезанную крупными ломтями морковь. Первые несколько минут ели молча. Мне показалось, что граф изрядно голоден». Думаю, в эти дни он нормально питался только тогда, когда садился за общий стол. Наконец он тяжело вздохнул и, не глядя нам в глаза, произнес ⁇ Моя мать умерла не от простуды. ⁇ Да, она болела и довольно сильно, но уже пошла на поправку и начала вставать. ⁇ Ночью, когда ей захотелось пить, она не смогла дозваться в свою горничную. Сюзетта понесла грязное белье в прачечную и прихватила с собой кувшин, чтобы на обратном пути захватить с кухни свежее питье. Мама чувствовала себя достаточно хорошо и решила сама пройти до кухни. Я в тот вечер не мог уснуть и решил пойти посмотреть, как она там. В синюю гостиную мы вошли оба одновременно, только с разных сторон. Мама со стороны своих комнат, а я в ту дверь, что расположена на противоположной стене. И мою жену с министрелем мы тоже увидели одновременно. Я сидела, глядя прямо в стол и боясь поднять взгляд на графа. Мне видно было только тарелки на столе, локоть моего мужа и массивную красноватую кисть графа, которая машинально сжавшись в кулак захватила кусок скатерти. Шею этому слизняку я свернул там же. Но матушка начала хвататься за сердце и задыхаться. Я отнес ее в спальню и кликнул слугам привести лекаря. Как только она пришла в себя, она потребовала свое завещание и свидетелей. И как я не умолял ее отложить это занятие на потом, она не соглашалась. Отсюда и возник этот пункт с разделением пополам драгоценностей. Матушка не могла завещать, вычеркнуть совсем эту мою жену из завещания, но уменьшила ее наследство до минимума. Она взяла с меня клятву, что я не буду устраивать процедуру развода и просить короля и церковников о помощи. Сперва мне казалось, что она оправится, но все эти волнения добили ее. Она прожила еще двое суток. На второй день речь стала невнятной, и с каждой минутой говорить она могла все хуже и хуже». Я не сразу поняла, почему графиня потребовала у собственного сына, которого, несомненно, горячо любила, такую странную и тяжелую клятву. А вот Рольф догадался сразу. «Дети?» Муж мой говорил тихо, не столько спрашивая, сколько утверждая. «Да, матушка боялась, что скандал бросит тень на них. Сперва я был так зол и взбешен, что отказывался, но потом понял, что она, как всегда, дает мудрый совет». Я говорю это вам, потому что ближе людей у меня не осталось, Рольф. И вам, госпожа, потому что она ваша сестра. Развода не будет, и я не могу отослать в монастырь графиню. Мне повезло. Труп мерзавца я скинул с лестницы, и все решили, что красавчик упал с пьяну. Я в своем праве. Никто не посмел бы меня осудить, но лишние сплетни... В общем, он как-то вяло махнул рукой и закончил. «Вы и так все понимаете». Я не знаю, ждал ли граф Паткуль сочувствия или уговоров простить мою сестру, но, закончив рассказ, он выдохнул и посмотрел на меня почти с вызовом. «Что скажете, госпожа Бранесса? Я точно знала, что в этот раз сестрица доигралась окончательно и не испытывала к ней жалости. Она рисковала не только своей репутацией или жизнью, она рисковала будущим моих племянников. И этого я ей простить не смогла бы. Поэтому я ответила граф очень просто — «Мне жаль, что у Ангелы эгоизм родился вперёд разума. Но я очень благодарна госпоже Жанне за то, что она позаботилась о своих внуках. К сожалению, нормальной матери у них нет и не будет. Надеюсь, эта грязная история не сломает им жизни». «Не сломает госпожа Баронесса. Я люблю своих детей». «Они моя надежда и главный смысл жизни, но я хочу попросить вас почаще приезжать в Партенбург и привозить с собой вашего Алекса. У детей должны быть родственники и хотя бы тетя, раз уж нет бабушки. Покои моей матери будут закрыты, но в семейном крыле есть две смежные комнаты, которые я прикажу обустроить для вас. Это будут ваши личные апартаменты, готовые принять вас в любое время дня и ночи». Пауза была долгой и тягостной. «Господь покарал меня за мою глупость», — шумно вздохнул граф. «Я поставил желание плоти выше собственного слова и долга. Я не хочу, чтобы мои дети оплачивали этот грех, и я смиренно благодарю Господа, госпожа Нордман, что пусть и таким странным образом, но вы оказались в кругу моей родни. Думаю, это было своеобразное извинение графа за ту историю с нарушенным сватовством. Я честно ответила ему». «Я тоже благодарю Господа за то, что Он послал мне удачный брак и близость с такой женщиной, как ваша матушка. Она была женщиной редкой добродетели и ума. Я надеюсь, что мои племянники пойдут в нее. Малышка Аделина, как мне кажется, уже сейчас весьма рассудительная особа. Эти мои слова вызвали у графа слабую улыбку, и он тихо ответил. «Она совершенно восхитительная девочка, и я люблю ее». — Рольф, ты разрешишь? Я буду благодарен вам, госпожа баронесса, если в личных беседах вы будете звать меня по имени. Рольф молча кивнул и, положив сверху свою руку на кисть графа, крепко сжал ее. Пообещав Иоганну вернуться на пятидесятый день к поминкам, мы отправились домой. Недомогания начались у меня уже по дороге. Почему-то вдруг мерная езда по гладкому накатанному пути стала вызывать тошноту и головокружение. Дважды меня просто вырвало, а противнее всего мне казался запах костра. Домой я вернулась совершенно обессиленная, и, глядя, как Сусана хлопочет вокруг меня, Рольф спросил. «Олюшка, а ты не затяжелела случайно?» Почему-то такая простая мысль совершенно не приходила мне в голову. Я торопливо поднялась в комнату и нашла свой календарик, где отмечала лунные дни. Получилось, что я забеременела плюс-минус пару дней от смерти госпожи Жанны. У беременных бывают свои заскоки, странные вкусовые предпочтения и не менее странные мысли. Возможно, именно эти факторы и сыграли свою роль. Глядя на входящего в дверь Рольфа, я сказала, «У нас будет девочка, и мы назовем ее Жанетта». На лицо мужа было приятно смотреть. Этакая смесь радости, недоверия и смущения, сдобренной капелькой любопытства. «Олюшка, если у нас будет сын?» — с интересом спросил он. «Не спорь, я точно знаю, что это будет девочка. К счастью, через пару недель мои тошнота и отвращение к дыму пропали. И эту беременность я носила, пожалуй, даже легче, чем первую. Прежде всего, отсутствовал страх перед неизвестностью». Кроме того, у меня был хороший аппетит, но не было страсти к обжорству. Я чувствовала себя крепкой и здоровой, а мысли о том, что скоро у меня появится крошечная дочь, умиляла почти до слез. Я начала разговаривать с малышкой почти сразу и с нетерпением ждала начала пятого месяца, мечтая почувствовать первые толчки. К 50 дню, в легкую сломив сопротивление мужа и отца, мы ехали в Партенбург всей семьей. Алекс, первый раз отправившийся в путешествие, подпрыгивал от нетерпения и вынес бесконечными вопросами мозги и мне, и Рольфу. Его интересовало все и сразу. Сколько дней мы будем ехать, и нельзя ли быстрее? Если Аделина и Хельмут его родственники, то почему они никогда не приезжали к нам? Неужели Партенбург больше, чем наш город? Позволит ли граф Паткуль сходить и посмотреть его лошадей, а дом графа больше нашего в два или в три раза? Во много раз? Это сколько? И я, и Рольф нежно любим сына, но иногда этот маленький монстр вызывает желание захлопнуть ему рот ладошкой». Я не испытывала никаких неудобств или быстрой уставаемости от своей беременности на таком раннем сроке, но все равно была бесконечно благодарна Анне Демюрей, которая не просто вышла нас встречать, а сразу же, поздоровавшись с Алексом, предложила ему посмотреть на новые игрушки и познакомиться со своими братом и сестрой». Когда дверь за ними закрылась и наступила тишина, я в изнеможении рухнула на кровать ощущая полное и абсолютное блаженство, и спросила Рольфа. «Как ты думаешь, нам действительно стоит рожать второго ребенка? Представляешь, если они начнут говорить вместе?» Муж со стоном плюхнулся рядом, блаженно потянулся, разминая мышцы, и с улыбкой ответил. Я уже не уверен, что справимся, радость моя, но боюсь, что нам придется смиренно терпеть эти муки. Зато, я думаю, потом нам это зачтется, и мы сразу попадем в рай.